Глава восьмая. Сказание о Старой Праге. Думаем, пора развлечь читателя сказками, чтобы не наскучила ему суровая реальность. Довольно рассказов о княжеских и королевских трудах по устроению державы и ее стольного града. Сказок в Праге великое множество, ведь недаром написано во всех путеводителях, Прага — город таинственный и мистический. С другой стороны, в российских городах и весях свои сказки тоже имеются, и мы их при случае упомянем. Что же до пражского фольклора, то, к счастью для нас, Алоис Ирасек еще в конце XIX столетия собрал и записал все эти истории, и сейчас мы последуем за ним в глубину веков, в романтический мир средневековья. Многие пражские легенды связаны с древними зданиями, костелами, соборами и их замечательным убранством. Вот перед нами ратуша на староместской площади, а на ее высокой башне знаменитые куранты, одна из главных пражских диковин. Три искусника трудились над ними – Первым в 1410 году Микулаш из Кадани, потом через восемь десятилетий их переделал и усовершенствовал мастер Гануш, а во второй половине шестнадцатого столетия мастер Ян Таборский превратил часы в настоящее чудо. Такова действительность, однако легенда из старинных чешских сказаний Расыка, приписывается творение часов исключительно мастеру ганушу не съезд земонов и городской знати начался в Староместской ратуше не народное собрание было созвано неважный суд заседал а все же народ валом валил на площадь к ратуше и толкался там с утра до позднего вечера те кто пришли Ни за что не хотели уходить, а мужественно терпели, хоть и приходилось им стоять долгие часы не на воле и просторе, а в тесноте и ужасной давке. Все старались протиснуться поближе к башне ратуши, туда, где находилось чудо чудное, новые куранты. В городе только и разговоров было, что об этих дивных башенных часах. При королевском дворе в домах знати, в жилищах простого люда, в корчмах и на улицах, везде толковали про новые куранты, самые диковинное на всем белом свете. Мещане, ремесленники, женщины, старые молодые прожане, студенты в своих мантиях, все толпились перед башней ратуши, вставали на цыпочки, вытягивали шеи И во все глаза смотрели на огромный циферблат с двадцатью четырьмя делениями, разрисованный золотыми кругами и линиями, цифрами и диковинными знаками, разглядывали круглый диск под циферблатом, где были изображены символы 12 знаков зодиака, взирали на выточенные фигурки в обрамлении резной листвы, а более всего... На фигурке смерти, диковинного турка и на скупца с мешком денег. Вокруг ратуши стоял многоголосый шум, напоминающий неутомимое течение бурного потока. Но толпа мгновенно затихала, как только сверху доносился звон новых башенных часов. Лишь изредка то тут, то там слышались одиночные возгласы, или взлетала чья-то рука, показывающая на фигурку смерти, что звонила в колокол. Перед изумленной толпой открывались два оконца над часами, и в них появлялись фигурки апостолов. Они двигались друг за другом, все двенадцать, шли с запада на восток, лицом к людям, а замыкал шествие сам Христос, благословляющий толпу. Многие обнажали головы, многие крестились, иные показывали на смерть, которая скалилась на Иуду из купца, беспокойно крутящегося на месте, и на старца рядом со смертью, что качал головой, словно не соглашаясь с тем, что костлявой уже пора звонить. Но лишь только выше, над оконцами, раздавался крик петуха, все менялось, и в толпе наступало оживление. Люди смеялись, кричали, и снова гудел и бурлил поток человеческих голосов. И повсюду в толпе только и разговоров было, что о мастере, сотворившем куранты, о его божьем даре и таланте и называли его имя магистр Гануш. Именно он создал столь диковинное и хитроумное творение. Надо заметить, что и в наши дни народ валом валит Кратуше и стоит там не на воле и просторе, а в плотной толпе, где жителей Праги не так уж много, зато гостей с разных континентов и из всех стран мира не перечесть. Как мы уже сказали, в первоначальном виде. Часы создал мастер Микулаш, а магистр Гануш их усовершенствовал в 1490 году. Именно тогда были добавлены фигурки двенадцати апостолов, а под ними еще четыре, изображающие мирскую суету, скупость, смерть и турка. Мирскую суету символизирует щеголь, который смотрится в зеркало. Смерть представлена в виде скелета с песочными часами в руке. Скупость первоначально изображал еврей, служивший вместе с турком напоминанием о врагах христианской веры. Но после Второй мировой войны восторжествовала европейская политкорректность, и фигурку скупости переделали, лишив ее характерных иудейских черт. Зато турок остался в натуральном виде. Согласно легенде, мастер Гануш – творец этого чуда. Был заподозрен в том, что принял заказ на создание таких же, или еще лучших часов, в другом городе, то ли в Германии, то ли в Испании. Разбираться с этим члены пражского магистрата не стали, а просто подослали к мастеру лихих людей, и те выжгли ему глаза раскаленной кочергой. Тема жертвенности и кары за чудо вообще характерна для Праги. У Ирасика есть и другое сказание, в котором зодчий, возводивший собор в эпоху Карла IV, поклялся отдать душу дьяволу, если необыкновенный свод, строительная, как мы бы теперь выразились, новация этого зодчего, не обрушится, когда снимут леса. Рабочие наотрез отказались это делать, поскольку боялись, что свод и впрямь может рухнуть, И тогда зодчий поджег леса. Деревянные балки упали, похоронив его под обломками, а чудесный свод устоял. Увы, строителям часто выпадает совсем не та награда, на которую они надеялись. Истинна ли эта история или нет, неизвестно. А вот то, что случилось с чешским земаном Далибором из Козоед, правда. Этот молодой рыцарь приютил сбежавших от помещика крестьян и поддержал их мятеж, за что заключили Далибора в тюремную башню в Граде, а затем казнили. Было это около 1498 года, и башня, которая до сих пор сохранилась, называется Далиборкой, а сам Далибор стал героем легенды, а впоследствии и одноименной оперы «Берджиха Сметаны». Рассказывают, будто бы рыцарь, сидя в темнице, научился играть на скрипке так искусно, что пражский люд, собравшись у башни и слушая те жалобные мелодии, лил слезы и упрашивал судей помиловать музыканта. Какое там, не помиловали ни в легенде, ни в реальности и, боимся, реальность много страшнее. Надо думать, не чудесная музыка неслась из башни, а крики и стоны пытаемого Далибора. И тут на ум невольно приходит пример из российской истории. Вспоминается башня в Кремле древнего города Смоленска. Башня эта — граненый столб из красного кирпича зубчатой вершиной, сохранилась неплохо и возвышается возле городского парка. Старину заключали в нее узников и пытали их так, что вопли несчастных были слышны далеко окрест, хоть стены у башни и очень толстые. На жаргоне палачей это называлось «петь», а смоленские жители в ужасе слушали те устрашающие, так называемые «Песни страдальцев» и прозвали в народе ту башню «Веселухой». Свои палачи были в Праге, свои в Смоленске, но эти жестокости творились людьми. А вот Прагу, оказывается, еще и дьявол посещал, оставив свой след в доме Фауста, что на Карловой площади. Вот как описывает его Ирасок. «Этот старинный дом...» стоял на скалке в конце скотного рынка, как раз напротив монастыря на Славянах. Никто не жил в нем уже много-много лет, поэтому дом выглядел запущенным и мрачным. Потемнела его крыша, которая когда-то была красной, облупились стены, а окна, залепленные грязью, забитые досками, затянутые паутиной, казались слепыми. Тяжелые дубовые ворота, подбитые большими гвоздями, давно никто не открывал, как не открывал и маленькую калитку в них. Никто не останавливался у этих ворот, чтобы дотронуться до кованого железного молотка, что висел над ними. За воротами было пустынно и тихо. Не лаял пес, не кричал петух. Давно заросли травой камни перед воротами. Мрачно и печально выглядел сад, который тянулся за домом и по бокам от него в сторону монастыря. Сад был заброшен. Ни изгороди, ни грядок с овощами, ни клумб с цветами, ни дорожек. Все здесь заросло травой. Везде была трава, одна трава, буйная и высокая. В ней тонули стволы старых яворов, лип и фруктовых деревьев, давно поросших лишаем и мхом. Только по весне, когда деревья цвели, когда золотились одуванчики, мелькали в траве первоцветы болеголов, все здесь выглядело чуть-чуть повеселее. А осенью, когда опавшие листья устилали сад, когда хмурое небо опускалось ниже и под порывами ветра качались голые ветви, когда вслед за ранними сумерками наступала темнота под деревьями и во всем доме, из сада и дома веяло тоской и тревогой, и эта тоска передавалась людям. Это место считалось проклятым. По ночам бродил по дому дух доктора Фауста, который после смерти не нашел себе покоя. В давние времена... Старый Фауст жил тут, занимался магией и чернокнижием, водился с нечистой силой и продал дьяволу свою душу. За это бес ему служил, выполняя все поручения и желания Фауста, но однажды пришел час расплаты, и нечистый явился за доктором. «Все, хватит», — сказал бес, — «настала пора тебе пойти со мной». Не хотелось доктору Фаусту уходить, ибо думал он, что не пришло еще время расплаты, а потому принялся сопротивляться и читать заклятие, но ничего поделать не смог. Перехитрил его бес, зажал в своих когтистых лапах и выскочил вместе с доктором из дому, но не через дверь, а прямо сквозь потолок и крышу. Так доктор Фауст, Получил по заслугам. Он продал душу нечистому, и нечистый его и уволок. Дыра, через которую бес утащил Фауста, так и осталась зиять в том самом месте. Несколько раз пытались ее заделать, и каждый раз на утро штукатурка осыпалась, а дыра была точно такой же, как прежде. Наконец перестали заделывать дыру. Да и жить в доме стало страшновато, тем более, когда там начал появляться дух Фауста. Дух бродил по дому каждую ночь, наводя ужас на его обитателей, и вскоре ни один, даже самый смелый из них, не пожелал тут жить дальше. Вот и стоит старый дом с тех пор, пустым и заброшенным. Дальше легенда повествует о нищем пражском студенте, который рискнул поселиться в доме Фауста и даже там прижился. А что ему не прижиться, если кроме крыши над головой, волшебной мебели и чародейных манускриптов, досталась юноше чаша из черного мрамора, и каждое утро он находил в ней серебряный талер. Большие деньги по тем временам. Студент обленился, начал пить и гулять. Потом стал почитывать фаустовы колдовские книги и кончил плохо. Дьявол и его унес через ту же самую дыру. Но если вы сегодня приблизитесь к дому Фауста, то увидите светлый и чистенький особняк о трех этажах с мансардами и угловыми башенками, дворец семейства Младотов. Здесь в середине XVIII века жил известный химик граф Фердинанд Антонин Младота И никакие черти его не тревожили. В здании теперь находится аптека, и вы можете в нее заглянуть. Что же касается нехорошей славы, то ею дом обязан англичанину Эдварду Келли, придворному алхимику императора Рудольфа II, известному авантюристу и проходимцу. Он владел этим домом за 200 лет до графа Младота, и дьявол над ним как следует покуражился, Еще в Англии лишился Келли ушей за подделку документов, а в Чехии со временем и ноги потерял. Рядом с Карловой площадью Вышеградский холм. С ним связаны свои легенды. Например, о знатном владыке горе-мире Неуметельском и его верном коне Шемике. Эта история случилась еще в языческие времена, в правлении полулегендарного князя Кршесомысла, потом Пршемысла и Лебуши. В те дни увлекся народ чешской добычей серебра. Многие землепашцы превратились в рудокопов, и страна схудела хлебом и скотом. Горе-мир и другие владыки стали жаловаться князю, советовать, чтобы требовал он от своих подданных больше зерна и меньше металла. Но князю это не понравилось, ослепил его блеск серебра. Не понравилось и рудокопам, а они были парни лихие, безбашенные, истинный древний пролетариат. Собрались они компанией и сожгли поселение Горий Мира. Еле-еле тот успел ускакать на своем могучем жеребце. Затем собрал Горий Мир своих уцелевших людей и добрых соседей и начал мстить. Сжег поселение рудокопов, побил их самих, а шахты порушил. Отправились рудокопы искать управу на горе мира у князя и призвал к шесомысл их обидчика на княжий суд и осудил его на смерть. Так жаль было князю серебряных копий. Видит горе мир, что дело плохо, и попросил выполнить его последнее желание а пожелал он проехаться на любимом коне двору, окруженному тыном. Князь согласился, а Горий мир сев на Шемика, шепнул ему что-то в ухо и перескочил жеребец через бревенчатую стену княжей крепости. По одной версии, прыгнул конь с вышеградской скалы прямо в реку, по другой — на сухую землю, но так или иначе... Сумел он унести хозяина от погони, а сам после того прыжка погиб. Горе мира же князь простил. Но вернемся на Старомесскую площадь, ибо она воистину средоточие городских легенд, порой еще более мрачных, чем сказания о мастере Гануше. Трудно представить, сколько крови впитала здесь земля, сколько страданий не видела площадь, Ведь из древли была она местом казней, как и в любом средневековом городе. Здесь повсюду витают призрачные тени топора, меча, виселицы и дыбы. Здесь после разгрома гуситов в 1437 году был казнен гетман Таборитов Ян Рогач, а с ним и 56 его соратников. Здесь расстались с жизнью 27 дворян и горожан, предводители восстания против Габсбургов. Случилось это после битвы у Белой горы. Чехи тогда проиграли решающее сражение, и страна на целых три столетия оказалась под властью австрийцев. Но память о героях тех лет не исчезла, а тоже стала легендой. В ночь на 21 июня 1621 года в Праге было томительно и неспокойно. Страх и тревога сжимали сердца людей. Все словно вымерло. Заперты дома. Никто не смеет выйти на улицу. Только чужеземные солдаты обходят дозором город. Словно тяжкие удары раздаются на улицах их шаги. Грозно брецает оружие. На главной площади старого города стояли груженые вазы. Из них вытаскивали доски, бревна, И относили на середину рыночных рядов. Здесь трудились плотники, глухие удары топоров, стук молотков разносились в гробовой тишине. В ночном мраке, в отсветах пылающих факелов, вырастал большой деревянный помост, который становился все выше и выше, и к утру в холодной рассветной мгле он уже стоял, обтянутый черным сукном, С деревянным крестом, что воздвигали на одной его стороне, то было место казни, пока пустое. Но лишь взошло солнце, грохот крепостных пушек возвестил о начале расправы. Площадь заполнили пешие и конные чужеземные солдаты. Еще больше потемнел мрачный помост, когда ступили на него одетые балахоны-гробовщики, и помощники палача. Вскоре появился сам палач Ям Мыдлардж. Имперские судьи расселись по местам и назвали имя первого из осужденных, что провели последнюю ночь заключения в казематах Старомесской ратуши. С гордо поднятой головой шагнул к месту казни пан Шлик. Загремели войсковые барабаны. Тревожно затих город. Верные отчизне чехи, исполненные сострадания и горя, плакали и молились за защитников родной земли, чешских дворян и их сподвижников, которые должны были в этот день умереть на виселице. Их было двадцать семь. В той части рынка на Старомецкой площади, где свершилась казнь, есть шестнадцать больших камней, выложенных квадратом. Старые люди, проходя там, никогда не наступают на страшные камни, даже не приближаются к ним. Всегда осторожно обходят они это скорбное место, политое кровью чешских панов, сражавшихся за свой народ. Рассказывают, что будто бы казненные дворяне и горожане один раз в году, в ночь накануне дня казни, сходятся на этом печальном месте. Идут они во главе с самым старшим, почти девяностолетним паном Карлиржем из Силевиц. За ним следует пан Будовец из Будова, высокие седобороды, старый пан Конецхлумский, Кохан из Прахова, пан Криштоф Гарант, Дивиш Чернин, пан из Михаловиц, Шлик Ото из Лосу. Пан Избиле, Гошталек, Есенский, Воднянский, Вокач, Иржержечишский, Кобр, Избицкий, и другие, старые и молодые. А самый младший из них — сорокалетний Ян Кутнаур, что едва стоял на ногах, но держался гордо и умер с песней на устах. Соберутся они на месте казни — а потом тихо и безмолвно пройдут по площади до Тынского собора. Там они преклонят колени перед алтарем, причистятся по старинному обычаю и исчезнут без следа. Переберемся теперь к Карлову мосту, с которым также связано великое множество легенд. В одной из них рассказывается, что когда его строили, то в раствор для крепости будто бы добавляли сырые яйца. В Праге нужного количества яиц не нашлось, и по приказу короля Карла яйца свозили со всей страны, на телегах, в корзинках и ящиках, усланных соломой. Однако жители городка Велвары, толком не разобравшись, отправили в столицу целый воз вареных яиц. Над Велварцами потешалась вся Прага, и эти вареные яйца им поминают до сих пор. Еще один казус случился в городе Унгоште, откуда и вовсе вместо яиц отправили в Прагу творог и сыр. Так что Карлов мост единственный в мире, возведенный не только из камня, но еще из яиц и унгошского творога. Может быть, благодаря этому он и стоит уже шесть с половиной веков. Правда, когда в 2009 году во время ремонта моста провели специальное исследование, то выяснилось, что яйца в раствор не подмешивали. Это всего лишь легенда. Среди преданий, связанных с Карловым мостом, есть очень трогательное, о святом Яна-Непомуцком, а есть забавная и даже фривольная о пленении короля Вацлава IV. Но прежде чем рассказывать читателям легенды об этих людях, им реальные факты: Ян Из Непомук, викарий пражского архиепископа, в свое время пал жертвой склоки между светской и церковной властью, утвердив против королевской воли в должности некоего аббата. За это его пытали и замучили до смерти, а труп сунули в мешок и сбросили в реку Скарлова моста. Через три с половиной века. Иезуитам, искоренявшим в Чехии всякий след протестантской ереси, понадобился местный святой католик, своего рода противовес Яну Гусу. Тут и вспомнили про викария Яна, сочинив подходящую легенду в духе Дюма, будто бы исповедовал он королеву, и ревнивый Вацлав пожелал узнать, в каких грехах признавалась викарию супруга но тот тайну исповеди не нарушил, за что и был утоплен. Эта история, шитая белыми нитками, все же прижилась. Яна Непомуцкого канонизировали в 1729 году. Он стал одним из святых покровителей Праги и его изваяний в городе множество, в том числе и на Карловом мосту. Другая история о короле Вацлаве, и прелестной банщице Сусанне. Этот самый Вацлав, непутевый сын великого отца императора Карла, правивший Чехией в 1378-1419 годах, был капризен, расточителен и так винолюбив, что пьянство в конце концов свело его в могилу. С другой стороны, время ему выпало нелегкое. Эпоха Яна Гуса Раскол церкви между усобицы и кровопролитные войны, так или иначе, выражаясь современным языком, Вацлав запросом времени не соответствовал. Был склонен то к припадкам ярости, то к полному бездействию и лени. Если верить легенде, гуляка король так надоел знатным панам и простым горожанам, что они, улучив момент, захватили монарха в плен и сунули в темницу в подвале староместской ратуши. Там Его Величество просидел больше трех месяцев, томясь, отчаянно скучая и потея, так как лето стояло жаркое. Наконец и спросил он у пленителей разрешение попариться в бане у Карлова моста, куда его и проводили под строгим караулом. «Моется король, а стражи бдительность ослабили» решив, что голое величество от них не убежит, дальше возникают разночтения. То ли мыло короля банщица Сусанна, отделяя его притом радостями любви, то ли Вацлав познакомился с красавицей уже позднее, когда, сбежав через окошко случайно, наткнулся на нее. Так ли иначе, но Сусанна раздобыла лодку и сумела отвезти голого короля к его сторонникам. За это Вацлав, одарил ее серебром, по другой версии золотом, и дозволил банщикам и бродобреям, людям непочтенных, так тогда считалось, занятий, создать свой цех. Таким образом, король приравнял их ко всем прочим ремесленникам и даже даровал им свой герб, на золотом поле синее скрученное полотенце с зеленым попугаем посередине. Если перейти мост, и подняться к Лоретанской площади, мы снова окажемся в аоре темных легенд. Здесь, с западной стороны, стоит Чернинский дворец, а с восточной знаменитая Лорета, монастырский комплекс, в который входит несколько строений, в том числе часовня с сокровищницей, заложенная еще в XVII веке. Перед дворцом в былые времена Свершались и казни, и в земле тут до сих пор сохранились кости и безголовые скелеты. Сам же дворец, место еще более ужасное. Помните Драго Миру, мать святого Вацлава, злодейку, сгубившую его бабушку Людмилу? Не думайте, что она осталась безнаказанной. Даже земля отказалась упокоить такую грешницу». Перед дворцом с левой стороны много веков находилась яма, в которой якобы исчезла Драго Мира вместе с каретой и лошадьми, когда пыталась покинуть Прагу, и все многочисленные попытки эту яму засыпать оказались тщетными. Это удалось лишь в конце XVIII столетия, когда ввиду наступающего прогресса дьявольские чары ослабли. Но... Быть может, прогресс тут ни при чем, а главную роль сыграла истекающая из Лореты святость, подкрепленная чудесными предметами из лоретанской сокровищницы. Ведь в ней находятся дарохранительницы, усыпанные алмазами и жемчугами, и на самой ценной из них 6222 бриллианта. Ну как тут дьяволу устоять? С холмом Пражского града Связана легенда о святом Вацлаве и его винограднике. Случалось, что князь Вацлав, правитель набожный и добросердечный, сам доставлял бедным и недужным хлеб и дрова. Причем делал это тайно, по ночам. Не ради похвалы, а из христианского милосердия. В этих ночных вылазках сопровождал князя, Единственный слуга, верный Подивен. Под своим замком в Граде Вацлав насадил на склоне холма виноградник, чтобы делать из него церковное вино для причастия. Склон, где рос виноградник, называется Опыш, и до сих пор есть в Праге переулок на Опыше, который соединяет Град со старой замковой лестницей, Однажды ранним утром спешил князь с бурдюком вина в костел святых Козьмы и Дамиана, что был возведен его заботами. Место для костела Вацлав выбрал не очень веселое. Возле поля смерти, где язычники когда-то поклонялись Моране, богине зимы и смерти. Была зима, стояла лютая стужа, и князь в сопровождении слуги Пробирался по колено в снегу, А пронзительный ледяной ветер Продувал путников до костей. Не выдержал подивен и взмолился. «Господин мой, не дойти нам сегодня до костела. Ноги мои окоченели и отказываются мне служить. Не вернутся ли нам?» Но сказал ему святой князь, «Разве ты не готов принести Богу такую малую жертву? Наберись отваги, Подивен, и вспомни, сколько раз шагал Христос, пастырь наш, босым по острым камням и колючкам. Ступай в мои следы, и, может быть, дорога покажется тебе легче. Слуга так и сделал. Пошел по следам князя Вацлава, которые блестели в снегу точно серебро. И случилось чудо. Ноги Подивена вдруг согрелись. И стало ему так тепло, будто земля была не снегом укрыта, а усеяна весенними цветами. А вот вам еще одна любопытная история про Карлов мост. Есть поблизости от него особое место, где в былые времена горожане топили неверных жен. Никакие памятники там не стоят, но это место, друзья-студенты, показали Михаилу Ахманову еще во время его первого визита в Прагу и посетовали, что хотя утопленец было преизрядно, но на женскую верность это, увы, никак не повлияло, в смысле в положительную сторону. Если двигаться по Карлову мосту из старого города, то слева, возле малой страны, можно увидеть особую статую рыцаря с мечом, к ногам которого прижался лев. Перед нами Роландов Столб, который считается изображением славного Брунцвика, князя чешской земли, личности абсолютно мифической, как и его отец, князь Жибржид, и в то же время очень известной и почитаемой. Сказание о Брунцвике, издавна очень популярное в Чехии, также приводится у Ирасака. Эту очаровательную историю, смесь восточных сказок, рыцарских романов и приключений в духе Одиссея, в которой, кстати, и объясняется, почему на гербе Чехии изображен лев, вы сможете полностью прочитать в приложении.